Летандия была хороша в этот нежаркий октябрьский день, хотя Леня Караскин об этом и не думал. Черепичные крыши были похожи на ступени, не спеша поднимавшиеся в гору. Они и были ступенями для господина главного ветра. Его сквозной, открытый со всех сторон дворец, стоял на высокой горе. Из каждого дома слышались звуки камертона. Это настраивались арфы. Это означает, что на острове ждут возвращения господина главного ветра, потому что, возвращаясь, он с незапамятных времен играет на всех иоловых арфах одновременно. С грустью думал он о том, что все забыли его в Немухине. Забыл котенок, которого он как-никак спас, забыл старый трубочный мастер, забыла нескорая улица, по которой он каждое утро бежал в школу, Забыла сама школа, а в школе забыли Таня и Петя. Забыли все. Но он ошибался. Никто в Немухине его не забыл. Все в Немухине. Решительно протестуют против насильственного исчезновения при подозрительных обстоятельствах одного из лучших учеников 6-го Б-класса, недавно проявившего мужество перед лицом смертельной опасности, грозившей одному легкомысленному котенку. В газете пишут, что создана комиссия по спасению Лени Караскина. Смотрите, смотрите, что тут написано. Тихо, тихо, вылетели. Так кто вылетел, простите, куда вылетел? Читайте, читайте. Сегодня, 25 сентября, на розыске пропавшего без вести шестиклассника Лёни Караскина отправилась экспедиция в составе. Старый трубочный мастер, то есть я, корреспондент Немухинского голоса, тоже я, он же руководитель. Питка по прозвищу «Воробей с львиным сердцем» Таня, ученица 6 класса музыкальной школы по классу скрипка. По некоторым соображениям, пункт назначения, имена участников и материальная сторона экспедиции остаются в полном секрете. Материальная сторона, в общем-то, заключалась в том, что мы взяли с собой фотоаппарат, радиопередатчик, скрипку и, и котенка. Вот как обстояли дела, когда расстроенный Леня Панура спускался к молу по лестнице, отдыхая на каждой ступеньке. И вдруг... Таня! Петька! Ага. Старый трубочный мастер! Привет! Значит, вы научились летать! Ага. Мастер! Вы похожи на самого настоящего спецкорреспондента с этим передатчиком! В таком случае отправляю первое сообщение. Обнаружен в неприглядном виде обдумываются мерой немедленного восстановления здоровья. Я думаю, что нужно, никому не показываясь в городе, скрыться до ночи в Ленькиной коморке, дождаться полнолуния и улететь. Да, но как же мы попадем на маяк, чтоб смотритель нас не заметил? О, не волнуйтесь, он никогда не смотрит в сторону Летандии. Он говорит, зачем же смотреть на то, что никогда и ни при каких обстоятельствах измениться не может. По железной лестнице мы поднялись до первой смотровой площадки, на которую выходила комната Лёня. Подниматься дальше было опасно. Смотритель мог услышать шаги. Да и вообще, пора было перекусить. Отправляю радиограмму. Перекусываем. Аппетит превосходный. Аппетит аппетитом. Но как нам решить главную задачу экспедиции? Вернуть Лёню Караскина в шестой Б-класс Немухинской средней школы? Да просто добраться до открытого места и улететь обратно в Немухин. Чем вам не открытое место? Вот оно, под боком. Из комнаты Лёни можно легко шагнуть на смотровую площадку. Она находится примерно в метрах 30 над морем. Но прежде надо разбудить смотрителя потому что маяк нельзя оставлять без присмотра. И подлить керосин. Это сделает Лёня. А мы тем временем спрячемся. Можно спрятаться в этой нише, где я хранил старые канаты и брезентовый плащ. Так, минуточку, я скоро вернусь. 5К. А, а ведь правда... Полет совсем не показался тебе чудом. Но мне было так страшно, когда я поднялась. А у меня шнурок развязался, и я не знала, есть ли это все-таки чудо. Можно, например, завязать его, ну, то есть сделать самую обыкновенную вещь. Мне тоже было страшно. Да как? Слушай, а здорово мы заблудились в облаках, а? Ой, и какие они смешные, верно? Насилу разбудил смотрите. И проснулся он в очень дурном настроении Да. Левый сапог надел на правую ногу, а правый на левую И рассердился, когда я обратил внимание на эту ошибку И велел мне начистить мелом пуговицы на его парадном мундире А это значит, что с минуты на минуту нужно ждать возвращения господина главного ветра Ого. Ого. Словом, надо лететь! Через четверть часа солнце будет в зените. Старый трубочный мастер дал радиограмму внемухин, и в полном снаряжении они вышли на смотровую площадку. Как вдруг нежная, слабопорывистая, напоминающая широкие летящие шаги музыка, окружила их таким плотным кольцом, что они не могли бы, кажется, двинуть ни рукой, ни ногой возвещают о приближении господина главного ветра. Ой! Он пролетел над маяком так быстро, что я увидел лишь его желтые развивающиеся волосы и длинные ноги в клетчатых брюках. Ровно 12. Пора лететь. Сядьте на корточки и крепко обхватите себя под коленками. А теперь зашмурьтесь. Приарестованы! Более того... Я доложу господину главному ветру о вашей незаконной попытке похитить коренного жителя Летандии. Как бы не так! И Петька с 30-метровой высоты кинулся в море. Как бы не так! Нельзя было сказать, что господин главный ветер не заботился о Летандии. В других странах он вел себя гораздо хуже. Засыпал песком города. Обрушивал на морские пристани волны высотой Северест, топил корабли, устраивал обвалы в горах и очень любил доводить людей до нервного расстройства. Как настоящий разбойник, он скрывался под сотней имен и прозвищ. Сирокко, Сирокко. Суховей, Суховей. Самум. Самум. Он обрушивался на целые континенты. И теперь уже никто не верил, что некогда у него была строгая мать, которую он уважал и любил. Об этом легко судить по известной колыбельной песне. Ветра спрашивает мать, где изволил прапор. Разумеется, эта песня была строго запрещена в Летандии. Еще, Еще бы! Кто посмел бы предположить, что господин Главный Ветер занимался такими пустяками и даже был, строго говоря, обыкновенной няней? Глупость какая! Ходили слухи, что в одной из самых старинных рукописей который давным-давно никто не читал, рассказывалось о том, что под Летандией сохранились пещеры, где добровольно или по принуждению оставалось навсегда все, забытое господином главным ветром, или то, что он хотел забыть. Там течет подземная река, а в ней, бейсбольно, да, да, да. водятся пещерные рыбы. И они могут жить только в темноте. Там застыл в воздухе теплый солнечный дождь, не согласился стать холодным и косым, несмотря на приказ главного ветра. Но самый странный слух заключался в том, в том что однажды главный ветер рассердился на свою ма за ее вечные совет и наставления да. и заключил в одну из подземных пещер и забыл о ней на целые тысячи лет. Короче говоря, главный ветер Был очень неблагодарный, чистолюбивый и беспощадный господин. Терпеть не могу, когда жители Летандии начинают думать о себе, а не только обо мне. Тогда я ставлю их вверх ногами. Отличное наказание! Тем временем Петька, слетевший в море, как он полагал, ласточкой, на деле шлепнулся в воду, как мешок с картошкой. Он выплыл хотя его едва не схватила за ногу какая-то глубоководная рыба. А на берегу подсох, отдышался и привел себя в порядок. Неудобно все-таки в таком виде являться к господину главному ветру. Но напрямую через город это небезопасно. Надо обогнуть крепость. Но не успел Петька и шага сделать, как легкий толчок Ой. сбил его с ног. Споткнулся. Ой, снова. Что за чудеса? ведь вокруг не было ни души, только легкий ветерок навстречу. Петька десять раз скатился то с одного, то с другого холмика, разорвал брюки и больно ушиб коленку. <реклама> Телохранители главного ветра. Вот кто были эти ветерки, взбивавшие его с ног. Позвольте узнать, с кем я имею честь? Воробей сердцем льва. <смех> <смех> <смех> Это крайне редкое, почти не встречающееся в природе соединение. Разрешите же представиться и мне. Главный ветер. Было ли у нас в Летандии господину Воробью оказано должное гостеприимство? Может быть, вы расскажете мне свое впечатление от острова? Кстати... Как вы попали к нам? Морем? Леня Караскин научил нас летать. Эх, надо было ответить, что морем. Это было бы дипломатически. Скажите, пожалуйста, а как у вас в Немухине относятся к выдаче государственной тайны? Насчет тайны можете не беспокоиться. Мы с Таней дали честное пионерское слово. Могила. М да без сомнения. Ты можешь сказать своим друзьям, что им ничего не угрожает. Телохранители не помешают тебе спуститься с холма. Главный ветер молча смотрел в спину уходящему Петьке. Нельзя сказать, что у него в этот момент было приятное лицо. Он сильно раздул щеки и сказал... Тон 108, пункт 4. Нежелательных иностранцев провести по городу с завязанными глазами. Пункт 5: Сбросить в море со скалы великий утюг. Пока смотритель маяка писал секретнейший рапорт господину главному ветру, он не заметил, как маяк погас. За последние 500 лет это случилось впервые. Первая мысль смотрителя была, конечно, о Лени. «Конечно же, этот проклятый мальчишка нарочно не залил «Намееваюсь снова улететь в Немухин!» И смотритель побежал за Лёней. «Дверь на смотровую площадку открыта, и мы могли бы улететь! Но как же мы улетим без Петьки? От него ни слуху, ни духу!» И тут в коморку вбежал смотритель, зеленый, как его парадный мундир. ну -с? в чем дело, смотритель?» Дело в том, что маячная лампа, в которую никто не позаботился своевременно залить керосин, погасла. так -с. Что случилось впервые за последние 500 лет. И что же? Между тем, именно сегодня, в честь возвращения господина главного ветра, я должен был зажечь тройной бело-красный изумрудный огонь. Короче говоря, мне грозят серьезные служебные неприятности. Понятно. Прошу вас забыть на время о наших неудачно сложившихся отношениях и помочь мне зажечь маячную лампу. Понятно. Пошли за мной. Не прошло и получаса, как тройной огонь вспыхнул на башне. И когда лампа маяка, вспыхнув, осветила вдруг спящий город, Леня задрожал. Флюгера неподвижны! Флюгера неподвижны! О, я знаю, что это значит! Надо действовать! И Леня вытащил из мундира смотрителя ключ от наружных ворот маячной башни. Этого никто не заметил. Минута была удачная, и она могла не повториться. Смотритель вышел на площадку, чтобы поглядеть, нет ли отклонения между переходами белого огня в красный. Он был так увлечен, что ничего не понял, когда Леня, подойдя к нему очень близко, сказал. «Прошу меня извинить!» «Что такое?» «Но для меня и моих друзей это единственный выход!» Ой! Он сильно толкнул смотрителя который с 30 тридцатиметровой высоты вылетел в освещенное воздушное пространство. Как бабочка в полосе света, он принялся грузно летать вокруг башни. Э? Я до вас доберусь! Я до вас доберусь! А вы гряне! Гряне! Ты что, ошалел? Гряне! Мы должны защищаться! Все крюгера в городе повернулись в сторону дворца. Это означает, повинуемся! А означает казнь. Кто там? Да это же Петька, наш воробей. Блеск! Главный ветер разрешил тебе улететь в Немухин. Мировой парень! Как бы не так. Надо бежать. Надо скрыться туда, где он нас никогда не найдет. А он никогда не найдет нас в пещерах. В пещерах стояла тишина, устоявшиеся столетиями и как будто насупившиеся, помрачневшие. Как тут страшно! Смотрите, на обломке скалы сидит старуха. Длинные волосы, платье. Она живая или из камня? Даня! Даня, не отставай! Нам нельзя мешкать! Бегу! Бегу! Они все шли и шли, падая от усталости по острым камням и не знали, что главный ветер пролетел первую и вторую пещеры, ворвался в третью и остановился, как вкопанный, услышав усталый, но твердый голос, который произнес лишь одно слово «Сын». О легкомысленных людях говорят, что у них ветер в голове. Представьте же себе, какой ветер поднялся в голове господина главного ветра, когда он увидел свою мать, о которой он ни разу не вспомнил за тысячу лет. Что ты здесь делаешь, мама? Нам надо поговорить. Я ненадолго задержу тебя. Год или два. Это ведь немного. Пожалуйста, мама, пожалуйста. Но я не понимаю, почему ты не напомнила о себе? «У меня не было времени. Я думала о тебе. Тебя благословляли моряки. У тебя были сотни ласковых прозвищ. Ты вертел крыльями мельниц, помогая жить миллионам людей. Ты вмешался в несправедливую войну и разметал великую армаду». Ты был одной из самых разумных мыслей природы. И вот теперь ты гонишься за детьми, которые пытаются спасти своего товарища от смерти. И глаза главного ветра, которые только что были ярко-зелеными от бешенства, стали медленно голубить. Знаешь, Почему этот мальчик убежал от тебя? Потому что ты лишил свою страну воображения. Я очень скучаю, мама. Вот видишь, а я столько раз говорила тебе, что нет ничего опаснее скуки. От скуки до жестокости один шаг. Ведь говорят же иногда, ветер улегся или ветер затих. Прости меня, мама. Вернись ко мне. Тысячу лет я буду просить у тебя прощения за то, что забыла тебе. На тысячу лет. Нет. Мне здесь хорошо. «Тишина, я не скучаю. Жизнь шумит здесь подземной рекой. Впрочем, освободи теплый дождь, он устал. Пускай он поднимется в небо и прольется на землю». Неизвестно, сколько продолжался этот разговор, Однако под утро главный ветер уже был у себя дома и занимался делами. А когда полуживые от усталости немухинцы добрались, наконец, до берега моря, то увидели... Флюгера! Люгера! Люгера! Они весело вертелись во все стороны. А это означало, что даже в тысячелетних, легкомысленных и жестоких разбойниках Родная мать иногда способна разбудить совесть. Маячный огонь далеко освещал темно-розовое пространство неба и моря. Все иоловы-арфы одновременно сыграли им прощальный морской сигнал. Музыка будто бы поднялась в воздух и взлетела вместе с нами. И скоро сама летандия стала казаться слом или сказкой. И вдалеке показался Немухин. Но аккорды и арф еще не оставляли Немухинцев, как будто решив проводить их до самого дома. Таня не только слышала, но даже видела эти аккорды. Они складывались в изящные фигуры, рисующие соединение лунной ночи, тишины, теплого неба и холодной искрящейся поверхностью моря. Вполне возможно, что она и теперь еще слышит и видит их. Во всяком случае, именно они говорят. Таня Заботкина? Ну как же! Это та самая знаменитая скрипачка, которая в детстве слышала музыку и оловых арф. Летом я купаюсь в Немухинке, а весной и осенью иду пешком в поселок любителей свежего воздуха. Надо же осведомиться, как там живется фея музыки с кузнецом Иваном Гильдебрантом. В общем, дорогие мои, приезжайте в Немухим. Даже если вы приехали в командировку или в отпуск, вас непременно постараются уговорить остаться в городе навсегда». радиоспектакль по повести сказки Вениамина Каверина Ночной сторож действующие лица и исполнители Анатолий Кузнецов Лев Дуров Александр Пожаров Марк Гейхман Александр Бардуков Дмитрий Писаренко Илья Ильин Татьяна Веселкина, Ольга Кузнецова Ирина Афтух Елена Казаринова Ольга Шорохова